34. Утром Степина машина попала в пробку на Пушкинской, и он задремал за спиной шофера. Придя в себя от гудков, он несколько секунд не мог понять, где находится, пока не увидел рекламу пепси-колы со словами «бери от жизни всё». При виде бутылки в руке лирического героя Стёпа провалился в ассоциации, которые заставили его так сложно наморщиться то сидевший за рулем соседнего джипа человек заерзал на месте и несколько раз нервно просигналил. Когда машина тронулась, Степа вспомнил, что в обитой шелком коробке остался еще один лингам победы, такого же цвета ультрамарин, как этикетка на рекламе. Цвета удачи, хотелось бы верить, но оснований для веры было мало. Что теперь, подумал он, непонятно, как в песне, и не разберешь, пока не повернешь. Фу ты! Мюс на работе не оказалось. Степа открыл дверь в бухгалтерию, и на него выплеснулись брызги чужого спора. Да чего он гонит-то? А раньше русский человек что, не был табуреткой? Да не просто табуреткой, а стульчиком с большой дырой посредине. Где Мюс в бухгалтерии не знали. Бледный бухгалтер сказал, что второй день звонит Саркандаев, интересуется, когда Степа будет на месте. В контрольном отделе тоже ничего не знали про Мюс. Зато на столе в приемной лежал огромный букет роз, перевязанный маровой лентой с вытесненным золотым осликом. За полчаса до приезда Степа его доставил курьер из дельта кредита. Кроме того, с букетом прибыло письмо. Тихо выругавшись, Степа взял его и пошел в кабинет читать. Письмо, отпечатанное на розовой японской бумаге, было следующего содержания. Степка, когда я увидел тебя в этой рясе и перчатках, с этим крестом и всем остальным, хо-хей-хо, я сразу понял, что ты вери, вери, очень клевый, продвинутый парень. С воображением и стилем. Я люблю ребят вроде тебя, потому что и сам такой ты, наверное, уж в курсе. Я уверен, что впереди у нас немало клёвых, приклёвых, обалденных минут, а может даже часов и дней. Когда будет свободная секунда, раздай мне, пожалуйста, звоночек, а то я боюсь перегрузить твой автоответчик и напрячь твою секретаршу. Знаешь что, выбирайся-ка в этот уикенд ко мне на дачу. По скриптум. Как прикольно, что мы работаем над одним проектом. Я сразу понял, что мы одинаково смотрим на мир. Вместо подписи был нарисован маленький ослик. Степа положил письмо на стол, опустил голову на руки и некоторое время глядел в темноту под веками, считая варианты, как сказал бы шахматист. Ни один не хотелось досчитывать до конца. На столе звекнул селектор. Степан Аркадьевич! — сказала Люси из бухгалтерии. — Курьер из Дельта-Кредита еще здесь. Ему велено без ответа не возвращаться. — Что сказать? — Сейчас будет ответ, — буркнул Степа. — Где же мюз? — Не знаю. Бросив трубку, Степа притянул к себе саркандаевское письмо, подумал немного и крупно написал подосликом. — Пасись, жопа, пока Тани Волков отгоняет. — Нет, грубовато, — решил он перечитав написанное, или нормально, может поменять жопа на жора, тогда с большой буквы надо. Вот черт, теперь еще об этом волноваться надо. На всякие случаи подрисовав под ответом что-то вроде интернетовского смайлика, он нажал на селекторе клавишу со стилизованной «М», сердечко с двумя вертикальными ножками, и тут же вспомнил, что мюз в банке нет. Без нее он чувствовал себя как без рук. Взяв письмо, он вышел в коридор. Там ждала Люся из бухгалтерии. — Вот ответ, — сказал Степа, отдавая ей сложный лист. — Передай курьеру. Меня сегодня больше не будет. — Степан Аркадьевич, не могли бы вы просмотреть последние платежки? — сказала девушка. — Они у вас на столе. Бухгалтерия очень просит. — Потом, — сказал Степа. Вернувшись в кабинет, он попытался дозвониться, Мюс, но ее мобильный был выключен. — Что ж это за день такой? — подумал он, — даже пожаловаться некому. Подумав, он решил ехать в ГКЧП к Простиславу. Простислав успел попасть в передрягу. Его только что отпустили из больницы после отравления соединениями ртути. Оно было таким серьезным, что он даже побывал в реанимации. Степа слышал, что от ртути умерли почти все китайские богдыханы, занимавшиеся поисками вечной жизни потому что вдовосские рецепты пилюль смерти входило киновать. Из-за этого в недомогании Простислава чудилось что-то высокое, имперское, и Степе было неловко заводить разговор о своих проблемах. Но, к счастью, рассказывать ничего не пришлось. Достаточно, оказалось, упомянуть Стракандаева. О! Ослик, семь центов! вздохнул Простислав из-под пухового одеяла. Его бледные скулы прозовели. Тяжелый случай. Его даже с вами Макананде показывали, когда тот в Москву приезжал. Макананда этот, значит, сказал, что ослику можно помочь, если найти его гипногештальт. Гипногештальт? А это что такое? Это внутренняя ось зла каждого человека. То, что делает нас такими, какие мы есть, Независимо от воли и желания. Типа незаметно гипотезирует в фоновом режиме. Например, пример можно?» — спросил Степа. «Что им может быть?» «Да все, что хочешь. Ну, например, ребенок растет бандитом, потому что окно его комнаты выходит на афишу кинотеатра, где постоянно всякие гангстеры с пистолетами. Или девочка становится стриптизершей, потому что в серванте стоит статуэтка голой балеринки, на которую она смотрит с рождения и так далее. Вот, значит, и у Срокандаева тоже есть где-то такой гипногештальт, из чего он. Ну, ты понял. Но что это такое, никто пока не догадался. Пробовали его гипнотизировать. Простислав замолчал и покачал головой, словно боря с каким-то мучительным воспоминанием. — Ну? — спросил Степа. — Баранки гнул. Он сам так всех загемотизировал, что вспомнить стыдно. Стали дальше думать. Обыскали дачу, квартиру. Думали, может, у него там, где ослик деревянный с детства остался. Ничего не нашли. Загадка. А чего тебе-то за интерес? — Он мой партнер по бизнесу, — сказал Степа. — Надо же знать, с кем вместе рискуешь. — Ну, насчет бизнеса можешь не волноваться, — сказал Простислав. — Тут осел не ошибется. Смотри так, чтобы тебя самого не кинул. Он ушлый, это я не в смысле ушей. Хе -хе. Разговор с Простиславом запал Степе в душу. — Вот оно что, — думал он по дороге в банк. Выходит, сорок трет мой гипногештальт. Ну, нашел. А дальше что? Что мне делать, когда я это понял? Я ведь вроде понял или не понял. Вот как раз ясно не до конца. Надо уточнить, у славу. На работе уж никого не было. Степа вошел в кабинет и включил свет. Глаза остановились на плакате «Так надо» над рабочим столом. И он подумал, что восклицательный знак может сбивать всю настройку, превращая 34 тридцать в пять. Его стоило бы заклеить полоской белой бумаги. На столе накопилось целая кипа бумаг. Степа обреченно вздохнул. «Завтра! Завтра! С утра! Посмотрю!» Подумал он. «Нет! Завтра у нас это самое!» Тогда, в понедельник, на вершине бумажной горы лежал сложенный вдвое розовый лист. Степа узнал письмо с Ракандаева, которое велел отдать курьеру. — Чего они? Забыли, что ли? — подумал он. И взял его в руки. — Оказалось, что она успела побывать в Дельта-кредите и вернуться назад. И под его ответом было написано. Ку — Ку-ку-ку. Вниз была подрисована ослиная морда, широко улыбающаяся, с зажмуренными от счастья глазами и какими-то веселыми звездами, летающими вокруг по неровной орбите. Класс, класс, класс! В ослиной морде ясно считалось 43, немного стилизованную четверку давали челюсти, а тройку — уши.